Курилыч обижен. Угольку всё-таки не спится. Луна и ромашки. Была суббота, и мама пришла домой пораньше. Вслед за ней пришёл Курилыч. Когда-то Курилыч был начальником склада в том же тресте, где мама работала машинисткой, поэтому он был знаком с ней лучше, чем с другими соседями. И когда Курилыч шёл жаловаться, он прежде всего звонил в квартиру угольковых. Он протолкнул в дверь живот и с порога жалобно и хрипло загудел. "Это что такое, Марь Васильевна, выходит? Давича Казу на дерево вздручили, а сегодня ещё дел натворили. Одно хулиганство на уме". Мама бросила на уголька не совсем ласковый взгляд и поинтересовалась, каких именно дел натворил её дорогой сын. "Тёща, значит, приходит ко мне денег взять взаймы, чтоб с плотниками рассчитаться", гудел Курилыч. И говорит мне, что за страхи, прости господи, у тебя на воротах нарисованы. Голова мертвичинная, слова всякие нехорошие написаны. Я, конечно, вышел, гляжу, а там череп нарисованный. Изобразили же, будто с живого скелета рисовали. Кости всякие, и, значит, надпись «Смерть этим, как его, браконьярам». «Ага, зеленым браконьером. А с какой я стороны браконьер? Я и ружье племяннику продал еще в запрошлом году». «Борис?» — ледяным тоном спросила мама. «Ты? При чем тут я?» Тихо и так равнодушно сказал Уголек, что сразу стало ясно. Он и правда ни при чем. «Я своему сыну верю», — сухо сказала мама. «Я своего ребенка знаю». «Я про их тоже все знаю», — мрачно изрек Курилыч. Все говорят, невиноватые. Вот поймаю уши и подкручиваю. Он задом протиснулся в коридор и пошёл жаловаться в другие квартиры. Угольку стало тоскливо. Он сидел один, а лесной патруль начинал свои интересные дела. Бориска очень серьёзно спросила мама: "Скажи-ка честно, сын, ты правда не виноват?" Уголёк поднял грустные глаза. У меня даже в школе рисование еле-еле на тройку. Знаешь, сама. Она притянула его за плечи. У-у-у, и настроение у тебя еле-еле на тройку. Хочешь, обрадую. Уголек пожал плечами. Чем теперь его обрадуешь? Завтра утром поедем на пристань в Верхневольск. Папина самоходка придет на погрузку. Повидаемся с папкой. Рад? Конечно, он был рад. Так рад, что забыл про свои обиды и про патруль. И до вечера думал о завтрашней встрече. Он думал о встрече и в постели, и от волнения ворочился на своём узком диванчике. Это будет чудесно. На пристани уже у самого причала он обгонит маму и по упругому трапу, гибкой доске с перекладинами, легко взойдёт на крытую железными листами палубу и зашагает навстречу отцу. Не побежит, а пойдёт неторопливо, сдерживая пружинистую радость. И может быть, только когда останется несколько шагов, он не выдержит и помчится, стуча ботинками по гулкому железу, и прижмётся щекой к рукаву потёртого синего кителя. От кителя почему-то всегда немного пахнет солёной рыбой и сырым деревом. И можно будет рассказать про всё: про пистоны в дверном замке, про таинственного щенка, про злополучное цирковое представление и про изгнание. Папа поймёт. Он же всегда понимал. Может быть, он даже скажет, что это совсем разные вещи. Убежать с арены абсолютно не настоящего цирка и бросить вахту у настоящего штурвала. Ведь это же действительно разные вещи. Был выключен свет. Мама тоже легла спать. "Мам, откуда он приплывёт?" спрашивал в темноте Уголёк. "С севера, из Салехарда. Спи, пожалуйста." Завтра вставать рано, рано. Автобус в 5:00 утра отходит. С севера папка приплывёт с большой реки Обь. Может быть, на этот раз он привёз щенка. Хорошего щенка, северную лайку. Раньше всё говорил: трудно достать, времени нет, стоянки короткие. Может, достал наконец. Вырастет щенок в большого, сильного пса. И однажды над громадными льдинами Арктики загудит, закружится яростный буран, и узнают на зимовках, что у северного полюса затерялась в снегах экспедиция. Сквозь белый вихрь мчится на лыжах человек. Что ему буран? Сильная собака тянет лыжника к посёлку зимовщиков. Она как компас знает дорогу, с ней не страшно. Вдруг собака свернула в сторону. Ты что, снежок? Сквозь вихри бурана проступает тёмное пятно. Это вездеход. Укрывшись от ветра за гусеницей, лежит в снегу обессиливший человек. Вы кто? Начальник экспедиции Селиванов шепчет он обмороженными губами. Толик, а помнишь, Толик, как ты сказал тогда на поляне, чтобы я уходил? Помнишь, как разрешил отобрать мой охотничий топор? Кто из нас был предатель? Может быть, за это не спасать его теперь? Нет. Все равно надо спасать. Пусть потом всю жизнь Толика Селиванова мучает совесть. Пусть она тебя мучает, — шепчет Толик, подняв за индивелые ресницы. Но «Ну и не спасай. Все равно ты предатель. Из-за тебя Митька Шумихин разломал штаб патруля и разграбил его. Ты знал и молчал. А я-то думал, ты человек. Боря, будешь ты спать? Чего ты крутишься? Маму разбудил скрип диванных пружин. Конечно, он будет спать. Он считал, что не спят люди, у которых нечистая совесть. А у него совесть спокойная. Ну и пусть он сорвёт весь цирк. Он не нарочно, просто не подумал сразу. А тут ещё эти сапоги. Сами подсунули у гольку эти сапоги, а потом кричат: "Предатель!" Ничего, он всё равно будет спать. А не спит, пусть курилыч. У него на совести много загубленных берёзок. Он откручивал ветки, и лопалась тонкая кожица коры, и белые волокна рвались как нитки. Ничего, теперь он узнает, дадут ему жизни. А как ему дадут, если у ребят разломают шалаш? Где они будут штаб устраивать? А разве можно лесному патрулю без штаба? Всё равно сами виноваты. Мам, мама, что такое совесть? О, наказание моё. Это то, чего у тебя ни капельки нет. Заснёшь ты, бессовестное чудище, или я встану сейчас? Мне здесь не спится. Я в кухне на раскладушке лягу. Ради бога, хоть на чердаке. Но и на кухне ему не спалось. Где ни ложись, а всё равно завтра шалаш разрушат. А в шалаше копья и каменные топоры, оружие Может быть, какие-нибудь документы их тайные, планы, как ловить всяких вроде Курилыча. А вдруг там и Витькин фотоаппарат хранится? Мать мушкетёра аппарат всё время от него прячет, говорит: "Вещь дорогая, ломается". Мушкетёр вполне может его заранее из дома утащить в штаб. А если Митька Шумихин доберётся, от аппарата отдельные детальки останутся. А Угалёк всё знает и молчит. Толик, конечно, сказал бы, что это предательство. Ну а что делать? Завтра утром рано-рано он уедет, а днём Митька нападёт на штаб патруля. А сейчас уже все спят. Всё равно ничего никому не скажешь, ничего не сделаешь. Ничего. Ну уж это ты врёшь, уголёк. Сам знаешь, что врёшь. Ну вставай. Раз уж появилась такая мысль, всё равно встанешь. Ты же упрямый. Прикусишь губу и встанешь. Вот так. Он встал. В кухне было светло от луны. Он натянул штаны и ковбойку. Хорошо, что догадался прихватить их из комнаты. В кармане отыскался карандашик. Он был синий, но это не беда. А в шкафу уголек нашел бумажную салфетку. Уголек взял в руки сандалии, потом вытащил из-за шкафа каменный топор. Луна светила как прожектор, но лес оставался тёмным. Он поднимался на склоне туманной стеной. Неужели туда надо идти? Уголёк передёрнул плечами. Ночь была свежей. Уголёк вздрагивал и шёл вверх по склону. На открытом месте он ещё не очень боялся. Выступили из сумрака отдельные берёзки, смутно белели их тоненькие стволы. И вот уже опушка, а дальше Темнота. Уголёк тихо постоял и хотел уйти домой. Он боялся. Ну и что? Он не взрослый. Это взрослые не боятся ночных дорог. Да и то не все. Но он глубоко вздохнул и раздвинул ветки. Вверху было светлое зелёное небо, а кругом обступила темнота. В ней жили чёрные лохматые кусты. Они угрожающе шептались. подбирались в плотную листья, как холодные пальцы прикасались к лицу, шуршало под ногами трава, уголёк шёл медленно, чтобы не нарушить покой того страшного, кто мог скрываться во мраке. Ты дурак, шептал он себе. Ведь нет никого кругом. Кого бояться? Но страх не проходил. В уголке всё напряглось, будто сотни струн натянули до отказа. Если бы сейчас затрещали ветки или кто-нибудь вышел бы навстречу, уголёк рванулся бы куда глаза глядят, ничего не помня от страха. Наконец он миновал березняк, и теперь кусты, которые остались позади, показались ему не страшными и уютными. А впереди поднимался корабельный лес. Он был просвечен кое-где лунным зелёным светом, звенела тишина. Уголёк перехватил покрепче топор и съёжился и шагнул от кустов. Рваные светлые полосы падали на траву от луны. Уголёк шагал поперёк этих полос. Он смотрел только на них, по сторонам не решался смотреть. Вдруг что-нибудь чёрное и мохнатое шевельнётся среди стволов и протянет длинную лапу. Разве убежишь от этой лапы? Надо смотреть только на лунные полосы. И чтобы не думать о страшном, лучше считать шаги. Всё равно приходится высоко поднимать ноги, чтобы трава не шелестела на весь лес и не царапалась. 1 2 3 Луна катилась над верхушками сосен, провожала Уголька. Он решился поднять глаза и взглянул на неё. Луна была такой же, как всегда, знакомой. Угольку даже показалось, что до неё ближе, чем до дома. Фигурка щенка темела на лунном круге, будто живой щенок. Вот бы вместе с ним пробежаться по тропинкам среди лунных скал, только если там тропинки. И вспомнилась хорошая песенка. Угалёк считал шаги, а песенка тихонько звенела в ушах. На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы. Когда Угалёк сделал 315 шагов, он добрался до шалаша. На обратном пути он не очень боялся. Конечно, лес молчал всё так же загадочно, и лунные полосы стелились по траве, но большого страха не осталось, осталась настороженность, а в голове крутилась песенка о далёких планетах. Угалёк даже напевать её начал, когда подошёл к кустам. И чёрные кусты, наверное, решили отомстить мальчишке за дерзость. Уголёк вышел на поляну, и тут его будто ударило током. Низко у земли из кустов смотрели два тусклых белёсых глаза. В первую секунду Уголёк не мог двинуться, а потом почувствовал, если бежать, оно обязательно кинется следом. Боком, тихо-тихо. Угалёк начал отступать к кустам. Глаза не двигались, не шевелились, не моргали, но и не гасли. Угалёк остановился. Было страшно стоять, но уйти и не узнать чьи там глаза было тоже страшно. В голове прыгали коротенькие перепутанные мысли, а сквозь них всё равно пробивалась песенка о тропинках на дальних планетах. Пробивалась сама по себе, как ручеёк сквозь снег. Ведь бывает, что какие-то слова или мотив привяжутся и вертятся в голове в самые неподходящие моменты. Вдруг далеко протрубил паровоз, а потом уголёку слышал, что кругом очень тихо. Только песенка звенела в ушах. Хорошая песенка про смелых людей и звёзды. А кусты перестали шептаться. Наверное, ждали, что же будет. И они дождались. Мальчишка крикнул и бросил каменный топор в страшные глаза. Бросил и не побежал, только пригнулся. Глаза шевельнулись и замерли. Ладно, звонко сказал Угалёк. Значит, ты не живое. Ты бы убежала. И он пошёл через поляну. Сердце беспорядочно прыгало, но он дошёл до другого края поляны и за два шага увидел, что никаких глаз нет. На высоких стеблях цвели две большие ромашки. Угалёк нашёл топор, ромашки срывать он не стал. Сначала хотел сорвать, а потом не тронул. Он отдохнул немного, присев рядом с ними. Над головой спокойно шептались о своих делах листья.